Школьные годы чудесные. Бац и первое сентября. Не успел ребенок родиться, бац и первое сентября. Мы отправляем детей в сад, школу и институты и сами меняемся каждый раз. Пока в доме и школьник, Новый год мама отмечает 1 сентября. Переживает за форму и состояние портфеля, знает по именам учителей и безошибочно назовет класс, в котором учится ребенок. Это, кстати, тест для пап. Долго ли они будут считать, прежде чем ответят? Мама переживает радости побед и горести неудач. Мама быстрее всех поймает флюиды первой любви. Мама — тот человек, которому правда интересно, а что там в школе. И первое сентября ее волнует и тревожит больше всех. Именно она вздохнет, когда прозвучит первый звонок, и расплачется под последний. Мама, она не болеет, не расслабляется и не сдается, а если вдруг и решится на это, то тут же услышит «Мам!». Ведь они так быстро растут, и мы им нужны прямо сейчас. Мама поймет без слов, сумеет промолчать и всегда выслушает. И даже если кто-то из нас еще не такая мама, мы же обязательно научимся. Ну а теперь от нежных чувств перейдем к суровой реальности. Нас ждут 9 месяцев напряженной работы, поэтому давайте рассмотрим план адаптации на первые дни. Успокойтесь, соберитесь, улыбнитесь. Ребенок смотрит на вас. Вы его индикатор счастья в эти дни. 1 сентября должен быть праздничный ужин. Или хотя бы тортик вне плана. Праздник же. Дети в первые недели пребывания в школе могут сильно уставать. Это будет проявляться в сонливости, эмоциональном возбуждении, капризах и тому подобном. Это нормально. Заводите будильник так, чтобы встать минимум на 40 минут раньше малышей. Нет ничего хуже для адаптации первых дней, чем вечно опаздывающие взрослые. Задавайте детям открытые вопросы. Чем кормили на обед? что тебе слышно было с твоей парты с кем из детей веселее играть и так далее следите за тревожными моментами адаптации говорящими о том что все плохо минимизируйте конфликты и ссоры внутри семьи не превращайте общение в формат «А расскажи что в саду в школе если ребенок хочет он расскажет но как правило он ждет общения с вами по другим темам планируйте смену деятельности на выходные Это очень важно. И пользуйтесь теплом для прогулок. В первый месяц может быть сначала эйфория, потом спад настроения и наоборот. Важно, чтобы родители это воспринимали спокойно. Я считаю, что максимум три направления дополнительных занятий для детей достаточно. И очень хочу напомнить родителям первоклашек: отложите все новое хотя бы до октября, ноября. Поделюсь с вами своим секретом: в первый день в саду и в школе. Я всегда просто сажусь, беру бумагу и пишу. Это отличный день для планов на год. Нужна ли ребенку подготовка к школе? Подготовка к школе. За или против? Во-первых, я за. За грамотную, не психологическое и физическое здоровье подготовку. Во-вторых, я против того, что предлагают в российских школах в виде годичной, Иногда двухгодичной подготовки к первому классу. Для школ это скорее вынужденная мера, потому что приносит дополнительное финансирование. Кроме того, это способ отобрать себе тихих и спокойных, хорошо сидящих, желательно не задающих вопросов детей. На самом деле форма подготовки, когда дети 5-6 лет сидят за партой несколько раз в неделю, совершенно не по возрасту. Еще не сформирована усидчивость Время удержания внимания гораздо меньше продолжительности этих занятий Обычно 30 минут Следовательно, быстро формируется усталость Часто переходящая в проблемы со здоровьем Зрение, осанка, головные боли, затяжные вирусные инфекции Больше всего страдают примерные дети Не привыкшие шалить и перечить взрослым Они удерживают внимание большим волевым усилием а следовательно, имеют еще больше перегрузок. Главная мотивация родителей, ради чего они отдают детей на эти курсы, чтобы был готов, не страдал от того, что все умнее него и хорошо учился. Но часто получается наоборот. Учитель вынужден подстраиваться не под самых натренированных детей, а под самых слабых, и все обучение начинается с нуля. И счет, и чтение, и письмо. Кроме этого, не готов мозг. Понятно, что детей никто не помещает в изоляцию, и к пяти годам они знают большую часть букв, но происходит это по их воле и абсолютно естественно. Мама, а какая буква моя? А что там написано? А как написать мое имя? Это игра и игровая деятельность. Часто в этом возрасте дети придумывают свой язык, свои буквы и символы. Так и идет дозревание всех необходимых структур мозга для распознавания символов и беспроблемного их использования. И меня всегда мучает вопрос. От того, что ребенок будет бегло читать в 4 года, а не в 7, его качество жизни как-то изменится? Но даже если очень хочется обучить, это можно сделать дома, в игре, со специальными пособиями за 2-3 месяца. Хуже всего, что такие курсы губят мотивационный фактор. Дети, вкусившие и на первых порах, поигравшие во все прелести школьной жизни, к первому классу, совсем туда не хотят. Ну или делают вид, что хотят, зная, что это приятно родителям. Никто из моих детей, уже закончивших школу, проходящих обучение и тех, кто только пойдет, не проходил никаких предварительных курсов, только занятия в саду 15-минутные и ту подготовку, которую я как мама и психолог считаю самой лучшей. Кратко о ней. Много, очень много движений, а еще лучше игры, с мячом, групповые, в резинке, казаков-разбойников и так далее. Ребенок учится выстраивать социальные связи, проигрывать, ждать свои очереди и другое. Кроме того, развивается координация движений, укрепляется рука, очень нужно при письме. Отлично работают зрение, слух, напряжены внимание, восприятие и память. Кубики. Лего, разные сортеры, есть и для больших детей. Все, где работает логика, простая математика, пространственное мышление развивается превосходно, усваиваются знания о составе числа, сколько надо деталей, чтобы построить крышу, если специальных частей для нее не хватило. Формируется умение доделывать до конца, контролировать свои эмоции, а то разобьешь и все сначала делать, а еще придумать. Создать образ в голове, сочинить и воплотить. Настольные игры. Можно создавать самим квесты. Музыка, рисование, пение и спорт. Для себя, чтобы просто всесторонне развивать ребенка. Сейчас же тьма материалов, даже бесплатных, в сети. А уж сколько секций интересных. И просто энтузиастов своего дела, предлагающих необычный подход к обучению. Школа никуда не убежит. Как общеобразовательная, так и школа жизни. Как определить, готов ли ребенок к школе? Я как опытный психолог согласна со всеми моими коллегами, а также нейропсихологами, грамотными неврологами и другими специалистами. При ответе на вопрос, когда идти в школу, есть одно правило, чем позже, тем лучше, в рамках российской системы образования. Обычно речь идет о периоде 6 лет, 10 месяцев, 7 лет, 9 месяцев. Какие группы факторов должны свидетельствовать о готовности ребенка к школе? Первое. Интеллектуальная готовность. Это то, чем родители любят гордиться. Сколько слов читает, как считает и так далее. Также есть стандартные тесты. Ребенок должен знать свою фамилию, имя, отчество, адрес, день рождения. Ему необходимо уметь правильно определять геометрические фигуры, знать цвета, ориентироваться в понятиях «больше-меньше», «право-лево», «над» и «под» и прочее. Ребенок должен уметь обобщать, находить сходство и отличия. Для этого существуют различные тесты. Например, показывают картинки с изображением ели, березы и клена И будущий ученик должен понимать, что все вместе, в общем, это дерево. второй Мотивационный фактор. Ребенок знает, зачем идти в школу. и хочет туда пойти. Третий, психологический фактор. Какая деятельность ведущая? В этом возрасте преимущество за игровой, что абсолютно не учитывается, системой образования. Ребенок должен удерживать внимание 35-40 минут, контролировать эмоции, сдерживать их, если необходимо. У него сформирована усидчивость на время урока, крупная и мелкая моторика на достаточном уровне, ребенок не демонстрирует усталости и признаков психосоматических заболеваний после усталости сформированы биологические часы ребенок ощущает время знает правила этикета и нормы поведения четвертое физическая и логопедическая готовность многие родители уже записывают своих детей в первый класс и встают перед главным вопросом пора или нет в этом году Или в следующем готов ребенок или нет? В 6,5 или в 7,5%. Честно отвечаю: не знаю. Здесь нет единого ответа. Для этого нужна диагностика психологической готовности к школе. Она не имеет отношения к умениям читать, считать, писать. В ней оцениваются мотивация, эмоциональная и социальная готовность. Я считаю, именно эту диагностику необходимой для процентов детей. методики которые используют психологи есть в общем доступе но ваша диагностика объективной не будет вы изначально субъективны поэтому лучше в психологов не играть а обратиться за консультацией часто эту диагностику делают и психологи в детских садах бывает что и в семь лет ребенок не готов к школе совершенно и это не значит что жизнь закончилась и надо его срочно лечить но если деваться некуда и идти пора, то вы, по крайней мере, будете знать причины его сложности в учебе и не будете давить необходимостью получать пятерки, а сделаете акцент на помощи в дозревании эмоциональной сферы и мотивации. Именно это, а не хорошие оценки, понадобится ему в жизни, и он будет благодарен вам. Какие моменты могут подтолкнуть вас к обязательной диагностике готовности ребенка Классическому первому классу нашей школы, где надо сидеть 45 минут и не выбиваться из среды. Первое. Повышенная тревожность и страхи. Тяжело воспринимает критику, часто плачет, боится ошибок чужих взрослых, боится просить помощи. Второе. Завышенная самооценка и невозможность принимать мнение чужих взрослых. Агрессивно реагирует на неприятие его точки зрения. Третье. Не может работать по образцу. делает, что хочется самому. Четвертое. Не удерживает внимания в течение 30 минут. Проверять надо не более чем за полгода до школы. Пятое. Нет мотивации. Не знает, зачем ему в школу. Не хочет туда. Все это сложно натренировать. И ранняя подготовка к школе при помощи сидения за партой ребенка не подготовит. Наоборот, часто убивает мотивацию. Помните, что до шести лет ведущая деятельность игровая. И обучение может быть эффективным именно в виде игры. Именно поэтому задача психологического и нейропсихологического тестирования не починить ребенка, а помочь вам определить вектор индивидуального развития вашего ребенка. Мне очень хочется донести до вас важные вещи. Задачи начальной школы какие? С позиции обучения научить читать, считать и выучить таблицу умножения. С позиции здравого смысла, психологов и мамы, важно, чтобы шло социальное развитие, чтобы человек полюбил процесс получения знаний, чтобы не произошло поломок в том развитии, которое уже пройдено. Таким образом, главный посыл начала обучения не навреди. К сожалению, единомышленников у меня в этом вопросе не так много, особенно среди родителей. Часто у тех, кто ведет первоклашек в школу, девиз – Быстрее, больше, сложнее. И так хочется спросить, за что вы так со своими детьми? А теперь пройдемся по конкретным навыкам, которые беспокоят родителей, и я предложу элементарные пути, как помочь их развить. Ребенок ужасно пишет. Вы думаете, что надо до 18 часов в сутки увеличить уроки чистописания или посадить, перебирать горох? Ничего подобного. Необходимо тренировать крупную моторику, хотя бы на уровне игры с мячом об стену из нашего детства, а лучше плавание и большой теннис, волейбол и бадминтон. Кроме этого, серьезно проверить позвоночник, нет ли нарушения осанки, как работают все отделы позвоночника, сходить к окулисту, проблемы с письмом это зрение, в том числе астигматизм, знакомый мне не понаслышке. Ребенок не может и 20 минут усидеть на месте. Если это происходит за 3-4 месяца до школы, классической, я бы миллион раз подумала, отдавать ли ребенка в этом году. Но если очень хочется что-то сделать в этом направлении, то проводите с ним больше эффективного времени. Читайте интересную книгу, задавайте наводящие вопросы. Гадайте о том, что будет дальше. Предлагайте делать то, что интересно ребенку, а там. И до скучного дела дойдет. Если вы будете пытаться его удержать за партой с целью формировать усечивость, только навредите. Ребенок не может проиграть или быть хуже других. Вот эта задача интересная. Не уметь проигрывать для этого возраста – типично. Но если каждый раз это трагедия, то школа превратится в нескончаемый стресс. Чем помочь? Игры, где можете проиграть, И вы, и он Не делай трагедии из проигрыша Говорить о том, что не быть всегда первым нормально А если от этой фразы У вас все сжалось И нутро закричало Что это ненормально То вам срочно к психологу самому Синдром отличника Опасные и заразные заболевания Не надо заражать им детей Лучше наградить его правильной мотивацией Желанием учиться и получать новые знания. Что вы можете использовать сами, если психолога нет совсем? Тест Керна Ерасика, методику узор Цеханской, графический диктант Эльконина, рисование по точкам Венгера, методику Гудкиной, методику дембо Рубинштейн. В чем преимущество гендерного образования? Вот интересная штука. То, что мужчина с Марса, а женщина с Венеры, все помнят. Это решает лишь взрослые конфликты и помогает найти подход друг к другу во взрослой жизни. Друзья, а что если с детства начать? Я вот каждым годом углубляюсь в особенности детского развития, все больше становлюсь сторонником гендерного образования. Ведь к мальчикам и девочкам даже в этом вопросе нужен разный подход. Но наша система образования – Отстает от развития детей на пару десятков лет Поэтому, быть может, вам это будет полезно в обычной жизни Давайте разбираться Но с одним важным уточнением Все индивидуально и всегда есть исключения А мы рассмотрим общие принципы Первое. Мальчишки Быстры и логичны Не надо им формулировать длинные нудные задания Пока будут слушать, улетят далеко в своих мыслях Сама на этом попалась Степа, сходи вниз на кухню, там в среднем ящике под стеклянными полками есть коробка и так далее. Он смотрит и говорит, надо пойти на кухню. Глаша молчит, все приносит за секунду. Им полезны соревнования и понятные задачи. Принцессу из замка достать, мамонта догнать и обогнать. Кабинет химии немного повредить. То, что надо, и глаза будут гореть. Убивают это в мальчишках. С рождения. Не лезь, не трожь, голову сломаешь. А школа добавляет своим хождением вдоль стеночки на перемене. А потом сокрушаемся, что сыновья лежат на диване и ничего не хотят. Необходимо движение. Степа таблицу умножения учил, лупя боксерскую грошу. И отлично шло. Тут и ритм, и злость, что заставляют фигней заниматься. А на их злости можно отличных результатов достичь. Важна похвала за результат и достижение. Удобство. Да, школам не доказать, что пиджак – это преступление против развития мальчишек. Но хоть дома дайте ему в этом комфорт, а в школу – удобное белье и обувь. Второе. Девочки. Любят аккуратные звуки, цвета и разговоры. Они легче будут сочинять и копаться в художественно сочиненных задачах, чем решать, сколько будет сложить рельсы со шпалами. Любят ушами, и ваши слова или слова учителя им нужны как воздух. Можно просто похвалить ее прическу, и весь день она будет в настроении на учебу. Уважают командный дух, так как несут ответственность за весь мир. Даже если девочка тихая и не любит компании, ей можно дать задание в группе, где ее роль важна, и она увлечется процессом. Девочка, это не обязательно все нежное, розовые и пушистое. Им нужен и драйв, и эмоции. Просто правильные. За несчастного и за честь класса они будут сражаться. Им все должно быть по вкусу. Неважно, любит она тяжелый рок или белых пони. Все должно быть в гармонии. Ручки, тетрадки, рисунок на колготках. Вот несколько фактов об обучении из психологии и физиологии. Девочки физиологически по строению улитки лучше слышат, чем мальчики. Поэтому имеет смысл мальчиков сажать ближе, в традиционной рассадке, а не на задние парты. Тогда их меньше будет травмировать громкий голос или повышенный тон. А мальчики будут вынужденно включены в урок. Но тут нужны растущие парты для разницы в росте. Девочкам нужны лица и эмоции на них. Им очень важен учитель с мимикой. И в обсуждении вами с ней проступка достаточно будет сердитого выражения лица. Мальчикам проще усвоить информацию через картинки, видеоряд, схемы. Девочки через эмоции. Им идеально подойдут художественные формы подачи информации и эмоциональный учитель. Мальчики Иначе реагируют на легкий стресс. Поэтому им очень тяжело скакать с темы на тему с урока на урок. Нужна передышка, эффективная перемена. Из этого следует, что мальчикам категорически нельзя стоять у стены на перемене. Им надо выплескивать эмоции, если есть потребность. Девочки более вербально развиты и с лучшей мелкой моторикой. Это надо поддерживать. А мальчики лучше видят объемно. они лучше просчитывают результат конечного продукта, могут просчитать, что получится, например, в сложных заданиях или поделках. Девочкам надо поговорить, а мальчики искренне не понимают зачем. Если учитель хочет говорить с девочкой, на нее надо смотреть. С мальчиком лучше смотреть в окно, иначе его внутренний стресс перебьет здравый смысл. Мотивация для девочки в классе быть замеченной учителем, одноклассниками стать помощником мальчику работать на общее дело то есть поручите ему руководить звеном и он будет в своей тарелке или дайте ему личный план на месяц помогать ли ребенку делать уроки почему психология против сидения с ребенком за домашними заданиями виноват во всем потрясающий Лев Семенович Выготский он пытался бороться за детей за то что они личности и что подход должен быть личным, а также за то, что в возрасте трех-четырех лет мама с папой просто обязаны оставить ребенка в свободной игре, наблюдая за его развитием, и тем самым начать формировать в нем самостоятельность, дать ему самому решать, хочет он есть и пить сейчас или нет, выбирать, во что играть, с кем дружить, что говорить и придумывать правила игры. Он пытался доказывать, что все дети разные, и у них свой темп развития, и что сажать за парты в классно-урочную, когда больше шести часов в день писанина за столом, систему раньше семи-восьми лет вообще губительно. А еще, что в 4 шесть лет мы должны научить ребенка преодолевать трудности и решать сложные задачи, а не делать это за него. Так вот, к урокам. Каждый решает сам. Мои дети всегда все делали сами. Если есть сложная задача, мы ищем решение. Я не предлагаю его. Не решаю сама. Я рассказываю, куда можно пойти и какие движения совершить, чтобы найти ответ. И уроки с «Окей, Гугл» они не делают. Я считаю, что могу об этом говорить не только как психолог, но и как мама. уже троих детей, живущих по этой схеме. Чем плохо сидеть над ребенком или делать за него? Причины всего три. Первое. Убить мотивацию к учебе и поиску решений. Второе. Снять ответственность с ребенка за учебу, а напомню, что в школе учится он. Третье. Испортить отношения. 99% родителей детей старше 9 лет, которые обращаются ко мне и моей команде за помощью, говорят. что отношения испортились именно в школьную пору. Я знаю, что в душах тех, кто, услышав, закричит «Невозможно!» Вам страшно, что вас оценят как плохого родителя, что ребенок будет не такой, как все, что вы потеряете контроль. Я знаю, и я такой была, но благодаря мудрым учителям вовремя остановилась. Вдруг и вы меня услышите? Я же делала опрос, и никто не ответил, что отправляет ребенка в школу ради того, чтобы его оценили как хорошего родителя. Первое. В школу идем не мы, а ребенок. Позволяйте ему отделяться. Второе. Отдайте ему право учиться. Передайте эту обязанность за праздничным столом, не забыв сказать, что вы рядом. Третье. Ребенок к семи годам готов принять ответственность на себя. по тому простому праву, что правит им кризис семи лет. Это и есть истинный кризис. Я сам, а не в три года, как многие думают. Ребенок хочет, а мама не дает, ибо ее мучает вопрос, а что люди скажут, если мой задание хуже сделает? И вот так сидят над своими чадами. Да, как в том анекдоте. Во время подготовки домашнего задания тему урока выучили все соседи, включая кошек во дворе. А потом, годам к двенадцати, родители уже устали, а ребенок привык и просит их не лениться, а продолжать в том же духе отвечать за его успеваемость. Что в итоге? Садимся за круглый стол и сообщаем, что учеба его ответственность, а мы всегда будем рядом, чем сможем, поможем, но учиться за него не будем. можно даже бумагу составить для наглядности в которой прописать его права и обязанности и что одного и без другого не бывает для примера себя приведите обращаться к своему опыту вообще всегда полезно и наглядно основной вопрос как мотивировать ребенка для детей лет до 8-9 все еще чудесно работают доски мотивации принцип создания прост берете лист бумаги И вписываете параметры, на которые хотите ребенка сподвигнуть. Они должны быть очень конкретными. Все же понимают, что пункт "убранная комната" субъективен. Что для вас полный караул в комнате, для ребенка вполне себе чистота. Поэтому пишем: заправленная постель, сделанные домашние задания, качество надо отдельно прописать, выкинутый мусор из ведра и так далее. Не более пяти пунктов. И рядом квадратики. Дни недели. Сделал плюсик. Вся неделя прошла на ура приз. Я любитель призов эмоциональных рыбалка или поход на выставку. Просто очередная стотысячная игрушка забудется быстро, а вот поход в лес, возможно, будет помниться всю жизнь. Можно доски мотивации для всей семьи сделать. Пусть и ребенок вас оценит. Так вы дух соревнования в мирное росло направите. На самом деле с детьми в этом возрасте интересно. Главное помнить, кто тут родитель, и здравый смысл не терять. Четвертое. Ребенок в любом возрасте должен делать уроки самостоятельно. Если он не может делать сам так, как есть проблемы, например, синдром дефицита внимания, то надо искать решение. Даже если вы будете сидеть с ним пять часов, будете орать, распугивая соседей. или отвешивать ему подзатыльники, вопрос не решится. Бесполезно лечить симптомы, надо лечить болезнь. Ах, ему лень. Лень – это штука странная. Есть понятие отсутствия мотивации. Значит, пути какие? Либо делать уроки за него и получить ноль интереса к знаниям и неумение учиться, либо искать мотивацию. Сами не можете. К психологу загляните. Школа плохая. «Меняйте». «Не другой» — у нас изобилие онлайн-образования, в том числе бесплатного, где ребенка будут учить главному. «Хотеть» — учиться. Делать уроки за ребенка — не выход вообще. Помочь разобрать, объяснить — да. Дальше — сам. «Пятое». Спросите себя, хотите ли вы ответственного человека или хотите все контролировать. «Шестое». оценка Иллюзия. Она не показатель знаний. Она субъективна. Седьмое. В семь лет передать ответственность проще, чем в четырнадцать, когда нормально не хотеть ничего. В семь есть шанс формировать привычку. Метод зеленой ручки. Когда ваш ребенок приносит пятерку и школу, вы как реагируете? А когда двойку? Одна гениальная мама Татьяна Иванка Изобрела метод зеленой ручки. Просто делаю руки со своим ребенком. Его суть в том, чтобы выделять зеленым цветом идеально сделанную работу в тетради ребенка. В ее примере это палочки и закорючки в прописях. Через пару месяцев все родители видят результативность этого метода. Ребенок ориентируется на лучший результат и стремится к нему. Многие учителя приняли этот вариант проверки заданий. При этом то, что сделано с ошибкой, просто подчеркивают нейтрально или ставят отметку на полях, и ребенок сам ищет ошибки. Тем самым растет его осознанность. Этот метод полностью созвучен позиции положительной мотивации. Я часто говорю об обратной связи. Все взаимосвязано. Что надо делать применительно к учебе? Сильно радоваться хорошему результату, восхищаться и хвалить. нейтрально реагировать на плохой результат в виде двоек. Примерно так. Это неприятно. Придется исправлять, не повышая голос. Ведь согласитесь, что обычно все наоборот. Мы кричим, ругаемся, обсуждаем с и двойки и выдаем стандартное «молодец» за пятерки. Следовательно, что подсознательно выгодно для ребенка. Верно, двойки. Ведь его психика считает, что там мы его любим, выдавая много внимания. Это происходит подсознательно. Не специальный ребенок двойки хватает. Кстати, с малышами и взрослыми тоже работает отлично, только не зеленая ручка, а ваши реакции. Я сама перешла к этому методу несколько лет назад, и результаты супер. Но на перелом привычки понадобилась пара месяцев. Как подобрать репетитора? Один из очень частых школьных вопросов – как подобрать репетитора ребенку? Какие вопросы задать? Как убедиться, что это безопасно, особенно если ребенок занимается наедине с репетитором у него или у себя дома? А может выбрать онлайн? Разберитесь в своей мотивации. Если вы берете репетитора по всем предметам, то может школу проще сменить? Четко для себя распишите функционал репетитора. Скажем, делать уроки или наверстать упущенное. Когда вы хотите всего и сразу, то, как правило, результат не очень. Пропишите ожидания от работы репетитора, даже определенные рубежи. Например, после первой четверти ребенок освоит историю Древнего Рима или не получит троек за домашние задания. Лучше выбрать из нескольких кандидатов. Ознакомьтесь с их образованием, опытом работы, методиками. Обязательно найдите отзывы от учеников и их родителей. При первом общении репетитора с ребенком обязательно будьте рядом. Обратите внимание на способ подачи информации. Увлечен ли ребенок? Соблюдены ли его границы? Всем ли комфортно? Старайтесь первое время после каждого занятия уточнять мнение ребенка и получать обратную связь. от репетитора. Если репетитор по объявлению с подъезда, избегайте предоплаты, чтобы не оказаться в неприятной ситуации с криминальным оттенком. Но самое главное, помните, что сколько бы ни было у вашего чада репетиторов, тренеров, учителей, вас ему никто не заменит. Это страшное слово ЕГЭ. Однажды я пережила шок, когда услышала, как выпускник произнес по поводу ЕГЭ, что все бесполезно. Такой безвыходностью повеяло, а может, ребенок и прав? Я не понимаю, как могут взрослые люди быть равнодушными к таким словам. Как можно говорить, что если не получишь определенный балл, то и домой не приходи? Ведь ребенок это понимает буквально. Для него это звучит не сдашь. и не будешь нам нужен. А сколько суицидов связано с ЕГЭ? Родители хотят как лучше. Они пугают, бьют, надеясь, что это смотивирует. Возможно, для них правда сдаст или не сдаст успешный ребенок экзамен является главным фактором. А если не сдаст, то что? Ну не убьют же. Почему уровень оценок является тем, за что взрослые люди Могут стыдиться своего ребенка, а может хотят мотивировать, но не знают как. Возможно, дети правы, и все бесполезно, но я напомню, что главное, чем мы можем помочь, сохранять спокойствие, говорить о том, что ребенок сможет, что все получится, напоминать, что вы рядом всегда, и поможете искать решение с любым исходом, рассматривать спокойно различные пути. Выбирать вузы, но при этом думать, что будет, если нужных показателей не будет. Например, год готовиться, пойти работать, пройти службу в армии и так далее, решать вместе пробники. Это нравится детям и показывает нам реальную картину. Не позволять давить школе а школа грешит этим очень серьезно и не реже родителей. И главное ваш ребенок всегда будет вашим ребенком, вы его опора. и поддержка. Пожалуйста, не лишайте его этого. Родительские чаты. Со стремительным развитием информационных технологий в нашу жизнь плотно вошло такое явление, как родительские чаты, сообщества родителей детей одного класса, организованные в соцсетях или чаще в мессенджере, с целью быстрой связи, обсуждения организационных вопросов и так далее. Иногда мне присылают скрины этих страниц, от просмотра которых не всегда ясно смеяться или плакать. Как правило, там все спокойно. Взрывы начинаются перед сбором денег, поиском вариантов подарков, обсуждение поведения тех или иных детей. Как-то мне довелось читать обсуждение любовного треугольника. В классе есть папа-одиночка, который закрутил романы сразу с тремя мамами. Две из них в браке. Ох, такого мата! Я давно не читала, Понимаю, учителя, сбежавшего из этого чата. Мне хотелось бы в рамках школьного раздела этой книги привести правила поведения в родительских чатах. Разумно организовывать два чата. Один с учителем, информационный, а второй только для родителей, для обсуждения всяких деталей. Неэтично. И неприлично обсуждать в чате ситуации типа «А ваш мальчик мою девочку за косичку дернул». Решайте это напрямую с родителями мальчика. И только если они вас игнорируют, имеет смысл выносить конфликт на общее обсуждение. При всей вашей радости не стоит писать «А вот мой один на пять написал, а мой ведет себя лучше всех». Гордиться это здорово. но лучше похвалите лично ребенка лишний раз избегайте перехода на личности помните что оскорбления недопустимы вот какая вы хамка видимо ваш ребенок такой же чат не место для решения сугубо личных проблем не надо выливать туда всю историю жизни как поделилась моя знакомая врач гинеколог ей однажды разве что фото проблемы со здоровьем в общий чат не скинули Внося предложение и отстаивая свою точку зрения, старайтесь подкреплять ее информацией из надежных источников. Не надо удаляться из чата по поводу и без. Довольно странно, когда человек постоянно демонстрирует обиды. Учитесь формулировать и отстаивать свое мнение вежливо. Отключите звук уведомлений. Уверяю, ничего сверхважного вы не упустите, а нервы ночью. сбережете не засоряйте чат картинками с поздравлениями и основное правило родительских чатов промолчи когда можно промолчать ну и деньги сдай вовремя на самом деле это хорошее место чтобы установить связи наладить отношения и занять свое почетное место главное жить мирно и не посвящать детей в подробности происходящего в этих взрослых чатах. Текст читала Ксения Бржазовская.